Глава 18. Артём, я разобралась, в тюрьме существует ещё один управляющий контур. Я вообще о его существовании не знала, пока к нам Игнатов не заявился. Нужно думать. У этого контура неограниченные полномочия, причём всё это зашито чуть ли не на аппаратный уровень настроек, я не вижу. Нужно тянуть время и держать премьер-министра как можно дольше на связи. Я постараюсь разобраться, как он к нам подключился. Легко сказать, Кучаев не сводил взгляда с монитора, где демонстрировалась показательная порка. Александр пришёл сам, хоть и на шатающих ногах. Это задело хозяина, то как он недовольно поджал губы, заметили все. Видимо, Игнатов ожидал, что кот сломается и его принесут. Хотя Артём должен был признать, если бы не восстановительные процедуры, что запустила Лиза, наёмник мог бы остаться без сознания, но даже такое появление пленника не остановило настроя Игнатова. Он принялся вещать о том, какие блага даёт своим рабам, требуя взамен лишь подчинения, и те, кто не желает подчиняться, лишаются этих самых благ, переходя в разряд врагов. Собственно, практически ничего нового относительно того, что было сказано год назад самому Кучаеву, так что Физик особо не вслушивался в речь самолюбования. Наказание за такое смерть. Наконец Игнатов подошёл к самому главному. Но я милосерден. За время службы этот раб смог доказать свою полезность, свою преданность. Я готов дать ему второй шанс. Приведите его дочь. Кучаев нахмурился. К такому повороту он был не готов. Лиза успела сгенерировать задание раньше системы, поэтому за Людой отправились не в камеру, а в тренажёрный зал. Правда, пришлось корректировать поручение и отправлять посыльных вначале в медицинский блок, и только оттуда уже за девушкой Премьер-министр ожидает увидеть бессознательное тело, значит, нужно заставить Люду уснуть. Объяснять ей и надеяться на то, что девушка сыграет свою роль на отлично, Лиза не стала. Лишние риски приводят к лишним проблемам. Лиза это подстава. Произнес Артём, глядя на то, как девушке делают уколы, укладывают на левитирующую платформу. Я не верю выскрепенно Стегнатова. Я просчитала варианты, так что не беспокойся. Что бы ни задумал этот урод, у меня найдется, чем его удивить. Сейчас его не нужно лишний раз беспокоить. Для того чтобы сбежать, нам нужно еще четыре дня, и мы должны получить это время любой ценой, даже если потребуется пожертвовать Александром. Что, Лиза, нет? Ты меня не слушал. Все под контролем. Не переживай. Просто доверься мне. Кучая его очень хотелось верить в то, что Лиза знает, что делает. Однако он слишком хорошо знал психологию. Тот, кто считает остальных даже не быдлом, былью под своими ногами. не будет ограничен никакими моральными рамками, так и произошло. Едва Люда появилась в зале, к Александру подошёл один из учёных и протянул пистолет. У тебя есть шанс исправиться. У Артёма даже мурашки по спине побежали от голоса Игнатова. Физик никогда не думал, что в обычную человеческую речь можно добавить столько кровожадности. Докажи свою преданность. Перед тобой лежит тело поберви его жизнь, и я позволю тебе вернуться. Ты продолжишь служить. У тебя один патрон, используй его правильно. Я не буду этого делать, тяжёлым голосом ответил молчавший всё это время Александр. У тебя нет выбора, либо она, либо вы оба, но перед тем, как уйдёшь ты, я обещаю Она будет страдать так, как не страдал даже Кучаев. Ты прекрасно знаешь, как далеко продвинулись разработки попыткам за последний год. Уверен, тебе понравится то, что я сделаю с этим телом. Так что можешь считать это актом милосердия. Пистолет насильно всунули в руки кота. Артём даже дышать перестал, когда на одном из экранов показалось лицо наёмника. Если бы Игнатов был рядом, то Александр разорвал бы его голыми руками. То, что премьер-министр сдержит своё слово, Кучаев верил с трудом. Если кот выполнит приказ, то его самого убьют через несколько мгновений. Вряд ли хозяин тюрьмы настолько глуп, чтобы оставлять в живых такого врага. У тебя 5 секунд, продолжил давить Игнатов. Время пошло. Да пошёл ты, с ненавистью произнёс наёмник. Делай с ней, что хочешь, тварь. Мне уже все равно. Раздался выстрел, и на пол рухнуло безжизненное тело. Кучейф, расширившимися от ужаса глазами, смотрел на то, как под командиром наемников начала увеличиваться кровавая лужа. В зале повисла тишина. Никто не смел нарушить мысли хозяина. Тот молчал достаточно долго. Его голограмма даже несколько раз обошла вокруг тела. Молчала и Лиза. Артём несколько раз спрашивал свою любимую о том, что она натворила, но ответа не следовало. Наконец в зале раздался задумчивый голос премьер-министра. Было и кровожадности в нем уже не было. Внутренний монстр насытился. Достаточно неожиданный выбор. Верните эту девушку обратно. Она сгодится для опытов. Этого же, полагаю, нам нужно заканчивать сотрудничество с наемниками. Я жду планы по использованию их органического материала. Всех, кто причастен к этой частной военной компании, следует уничтожить. Таково моё решение. Для поисков новых рабов будут отправлены клоны. Конец связи. Проекция мигнула и исчезла. Артём ждал, что толпа учёных Хреницы выполняет поручение своего господина, но не тут-то было. Все отправились по своим делам, словно ничего и не произошло. Всё. Я нашла, раздался довольный голос Лизы. Артём, нужна твоя помощь, самой мне не справиться. Надо же, ты вернулась? Физик пытался скрыть раздражение, но получалось у него это слабо. Судя по тому, что я слышу, моё представление оказалось настолько хорошим, что ты в него поверил, значит, я всё сделала правильно. Представление? Правильно? Едва не закричал Кучаев. Кот мёртв. С чего ты это взял? Лезо умудрилось добавить в виртуальную речь немного сарказма. На экран и давно смотрел. Артём перевёл взгляд на экран и нахмурился. Лужи крови вокруг наёмника не было. Когда люди Игнатова его схватили, то сразу вживили имплант, хозяину надоело, что его рабы не контролируются. Собственно, это позволило мне придумать планы договориться с Александром за спиной премьер-министра. Оружие, что передали ему, было не заряжено, выстрел яс генерировало Затем по той же технологии, по которой появился здесь сам Игнатов, создала Крофи дырку в теле. Никто ничего и не заметил. Кстати, как я тебе, рядом с лежащим наёмником появилась проекция, и сердце Кучаева яростно забилось. Это была Лиза. Во время сканирования они забрали не только мой разум, но и параметры тела, так что формально я могу находиться в этом мире. Правда, для меня это ни холодно, ни жарко, это лишь проекция, которую я даже видеть не может, простая визуализация. Но ну, тебе, думаю, так будет удобнее со мной общаться, да? Не то слово. Севшим голосом ответил Артем, не в состоянии отвести взгляд от любимой. Он и забыл, насколько она прекрасна. Собственно, когда отправились за Людой, я уже примерно представляла, что потребуют Игнатов, учитывая, что Александр находился в сети, договориться с ним проблем не составило. Сейчас он лежит и ждет следующей инструкции. И если даже ты поверял в то, что он мертв, то Игнатов тем более. Кто у нас молодец? Конечно же, я. Всё, представление закончилось, и мне, повторюсь, нужна твоя помощь. Получив новую команду, мёртвый командир наёмников поднялся и отправился к своей команде успевки внутрь проекции Элизы. Та улыбнулась и расставила освобождая ресурсы. Артём лишь с сожалением вздохнул. Система трёхмерной проекции работала только в том зале, и чтобы притащить её к нему в каморку, потребуется какое-то время. Я уже выдала задание. произнесла Лиза и рассмеялась, когда лицо Кучаева вытянулось. Не парься, я не умею читать мысли. Просто подумала, что тебе было бы приятнее разговаривать в виде объект, с которым разговариваешь, а не болтать в пустоту, как какой-нибудь сумасшедший. Ты говорила что-то о необходимости помочь, что я должен сделать. Сломать управляющий сервер. Сама сделать я этого не могу. Задания такого рода сразу отбраковываются. Мне едва удалось перехватить логи, которые этот контур собирался отправить своему хозяину. Мол, кто-то желает уничтожить точку его влияния. Защита здесь действительно серьёзная. Я с таким ещё не сталкивалась. Учитывая, что ты единственный, кто без проблем может подойти к серверу, выбора у тебя особого нет. Ломать компьютер придётся тебе. Почему единственный? У Сокола и прочих наёмников тоже нет импланта. Им можно поручить это дело точно так же, как и мне. Нет. Причём сразу по нескольким причинам. Первое, сервер находится в той комнате, где сидишь ты, и пускать сюда ещё кого-то я не хочу. Вторая вытекает из первой. Я никому, кроме тебя, не доверяю. Для меня являются загадкой истинные мотивы такой нежданной тружбы наёмников. Почему они решили оставить тебе жизнь? Для чего позволили запустить эксперимент? Почему помогли? Много вопросов, ответов на которые у меня нет. Третье, самая важная причина Сервер создан по новой технологии, не плазменный компьютер, как те устаревшие модели за стеной. Этот системный блок работает на энергоне, новая технология, разработанная только в этом году. Все наёмники, что сюда явились, подвержены его влиянию. А как же тот парень, что сидел здесь, или те учёные, что его волокли? Они тоже инертны, как и я? С парнем какая-то непонятка. Я дала задание разобрать его на составляющие, и уже сейчас могу точно сказать, это не человек. Не в том виде, к какому мы привыкли. Это это какая-то смесь человека и машины. Если бы я верила в фантастику, решила бы, что это первый прототип андроида, некий искусственный клон, лишённый каких-либо недостатков, то, что тебе удалось его обезвредить, можно списать на удачу и глупость самого клона. Это по сути был ребёнок в теле взрослого. Ему банально не хватило времени, чтобы повзрослеть. Разобрала на составляющие. Да кровожадно. Я предусмотрительно То существо было выведено искусственно, причём не в нашей лаборатории. Что ещё раз говорит о том, что Игнатов поступает чрезвычайно грамотно. Он не концентрирует все свои активы в одном месте. Это заставляет его уважать и сразу ориентироваться на максимальный уровень паранойи. Наш враг может появиться в любой момент, и мы должны быть готовы. Справа от тебя находится небольшой сейф. Вскрой его. Сейчас принесут инструменты. Артёму пришлось повозиться. Не помогли даже навыки взлома. С посла болгарка против грубой физической силы у сейфа не нашлось аргументов. Железная дверь грохнулась на пол, и перед взором Кучеева предстал небольшой стеклянный ящик, в центре которого на магнитах удерживался переливающийся всеми цветами радуги энергон. Огромные толстые скрутки проводов подключались к ящику через коммутационное устройство и уходили куда-то прочь из комнаты. Но самое неприятное располагалось сверху коробки. Артём прекрасно знал, что это такое. Если это сервер, то у нас большие проблемы. Здесь есть собственная антенна. "Да, вижу", ответила Лиза, анализируя показатели с импланта. "Повезло, что она работает только на приём. Передача информации осуществляется через другую антенну, доступ к которой у меня есть. Собственно, поэтому мы ещё живы. Мне удалось подправить данные о том, что здесь происходит." Когда будешь готов, вытаскивай сервер. Его нужно изучить. Задание на это я уже оформила. Хочу понять, каким образом эта коробочка управляет всей базой. С такой технологией мы ещё не сталкивались. С чего-то решило, что это не местный продукт. Энергон, он стоит на учёте. Каждый кусочек, что добывается под землёй, подлежит строжайшему учёту. Для этого сервера использовалось явно больше нескольких граммов, так что это не добыча местных копателей. Где-то существует ещё одна дырка в земле. Александр сумел притащить мне небольшой кусок. Как ему это удалось? Какой смысл гадать? Сейчас мы это узнаем из первоисточника. На экране появился командир наёмников. Он нахмурился, оперировать с внезапно появляющимся перед глазами текстом не вошло в привычку. Однако после того, как вопрос был прочитан, он с охотой пояснил. Всё верно. Этот кусок не входил в учёт. Я его вырвал из рук Артема, когда он ликвидировал зависимость от системы. Думал оставить для продажи на стороне, но после того, как Кучайев попросил о норгон, понял это судьба. Он получил свой же кусок. Экран мигнул и угас. Лиза решила, что ответ достаточно правдоподобный, чтобы в него поверить или сделать вид, что поверила. Артём, к тебе идут люди. Нам нужно изучить возможности этого сервера. Процесс демонтажа много времени не занял. Достаточно было потянуть ящик, чтобы он с лёгкостью выскочил из пазов, разом отсоединяясь от всех проводов. Единственное, что осталось вместе со стеклом антенна. Она составляла единое целое с устройством. Есть. Вот теперь я точно уверена, что у меня полный контроль над лабораторией. Опродовалась Лиза. Всё, кучаев, можешь возвращаться к остальным. Впереди у нас много работы. 3 дня пролетели как один большой миг. Артёму даже вздремнуть не удалось. постоянно приходилось что-то таскать, что-то куда-то носить, что-то делать. Хуже всего дело обстояло с подкопом к точкам приложения силы. Его пришлось рыть вручную. Техники, позволяющие делать такие работы в лаборатории не оказалось, а создавать её с нуля посчитали не целесообразным. Вот и приходилось всему научному сообществу брать в руки лопаты, кирки и вспоминать, для чего природа создала им мышцы. Конечно, не обошлось без автоматизации. Транспортировку добытого грунта осуществляли с помощью платформ левитации, но для того, чтобы накидать туда землю, использовался сугубо ручной труд. Подземное хранилище очищено, заряды заложены. Отчиталась Лиза, как только Артём доковылял до своего номера, сил на то, чтобы смыть грязь, уже не было. Рохнув прямо на пол, кучаев уставился в потолок и спросил: "Что с левитацией? Сколько нам осталось?" Через час будет завершена последняя шахта и установка устройств Заряды заложены, маскировочное поле готово. Для его установки необходимо поднять тюрьму над поверхностью. Двигатель установлен, лопасти выведены наружу по всему периметру, так что ветер нам теперь не страшен. Мы готовы начать тестирование прямо сейчас. Артём, я волнуюсь. Как только мы начнём, обратного пути не будет, Игнатов станет нас искать. Мы с тобой знали, что этот момент наступит. Выпускай наёмников, пусть они контролируют всё со стороны. Артём даже позабыл об усталости. Готовь бригады по установке маскировки. Начинаем подъём. Нет, подожди, я спущусь в серверную. На скорую руку приняв душ, Кучерев бегом отправился в свою вольчью и прилип взглядом к мониторам. Код со своими бойцами покинул лабораторию. Они выходили за пределы второго купола, где их уже ждали несколько вертолетов. Начинаем, приказал Артём Лизе и сжал кулаки на удачу. Здание основательно дёрнулось. Многотонная конструкция удивилась, когда её начали вытаскивать из земли, и решила сопротивляться, цепляясь коммуникациями за надёжную опору. Вот только противостоять физическим законам здание не смогло и медленно, сантиметр за сантиметром начало выкорчёвываться. Отсоединились от нижнего этажа. Лиза показала картинку рухнувшего лифта. Шахта, что соединяла лабораторию с пещерой, оказалась разрушена. Всюду посыпалась земля, камни, и вскорее разглядеть что-то за поднявшимися клубами пыли оказалось невозможно. Не поверят, нахмурился Артём. Игнатов не поверит, что мы аннигилировали здание. Не поверят, согласилась Лиза. Будет искать. Над нами сейчас два спутника, картинки мне недоступны. Единственная надежда на тучи. Сегодня довольно пасмурно. Если они не смогут нас заснять сразу, нам удастся затеряться 2 м. Продолжаем подъём. Элиза не спешила. Разработанный проект левитации был сотню раз перепроверен, но никто до подильна не знал, что произошло с вкопанными в землю стенами за 50 лет. Поверхностное сканирование не показывало ничего критичного, но что на самом деле творилось с материалом загадка. Случай с неприятность, костей никто не соберёт. Но неприятности не было. 2 м, затем 5, 10. Глубина залегания лаборатории оказалась огромной. Под землёй располагалось шесть этажей общей высотой в 30 м, включая двигатели. Перемещаясь в сторону, всем приготовиться, сейчас будет удар. 3 2 1 Есть контакт. Лиза не обманула. Взлетевшее здание знатно тряхнуло. Артём едва с кресла не свалился. Вскочив на ноги, он начал щёлкать кнопками, переключая экраны на внешние камеры. Хотелось понять, откуда пришёл удар и почему он был таким мощным. Не беспокойся, повреждений с нашей стороны нет. Мы вышли из ямы и зависли на одном месте. Выпускаю бригаду маскировки, спокойно произнесла Лиза. Что это было? Во что мы врезались? Что это было? Так маленькая месть, можно сказать, небольшая слабость нежной женщины. Мы только что снесли к чертям собачьим крематорий, где сожгли моё тело. Я не собиралась оставлять это здание в целости и сохранности. Артем промолчал. Формально Леза была в своём праве. Пусть текущий разум не помнит сам процесс экзекуции, но девушка уже точно проанализировала видео казни и сделала соответствующие выводы, так что такую слабость ей можно было простить. Монтаж системы маскировки продолжался целые сутки. Учёные трудились как пчёлки, облепив взлетевшее здание со всех сторон, но смогли закончить лишь к следующему утру. Всё это время Кучаев с опаской косился на небо и мысленно благодарил природу, тучи никуда не девались. Какими бы совершенными спутники у Игнатова ни были, им не удастся пробиться сквозь толщу облаков, даже если там есть какие-нибудь сканеры. Формально здание находится на том же самом месте, где обычно, разве что сместилось на сотню метров в сторону. Можно списать на погрешности аппаратуры. Наконец работы были завершены. Бригада монтажников вернулись к своим рабочим местам, наслаждаясь свалившимися на счёт квантами, как Учаев включил систему маскировки. Для тех, кто находился внутри тюрьмы, ничего не изменилось. Направленные наружу камеры не показывали что-то необычное или странное. Изменения произошли для тех, кто находился вне тюрьмы. Кот отреагировал первым. Выглядит жутковато. Посмотрите сами. На одном из экранов появилось изображение слетающего неподалёку вертолёта. Зданий уже не было, вместо них тайгу накрыло чудовищное чёрное облако. Оно бурлило и переливалось, от чего мириады плещущих внутри тучи молний выглядели ещё более устрашающе. Артём лишь почесал затылок, оценивая труд сотни человек. Ощущение, что мы переборщили со спецэффектами. Таких облаков в природе не бывает. Согласна, сейчас исправлю. Лезе потребовалось всего несколько мгновений, чтобы из сине-чёрная туча превратилась в тёмно-синее грозовое облако, тоже страшное, но не настолько, чтобы кричать о нашествии пришельцев. "Да, так лучше", заключил Артём и перевёл управление полётом на имплант. Всё, настал момент истины. Либо мы победили гравитацию, либо она победит нас. Падение мы не переживём. Лаборатория взлетела на несколько десятков метров над землёй и зависла. Кучерев решил дать установленным устройствам левитации последний шанс продемонстрировать свой гадостный характер. Ничего не произошло. Конструкция не дергалась, двигалась плавно, и люди, находящиеся внутри, совершенно не подозревали о том, что находятся в воздухе. Лиза, направляй нас к тому озеру. Артём указал на небольшой пруд в нескольких километрах. Физику хотелось оценить плавность хода и влияние лопастей на маскировку. Все прошло идеально. Вертолёты наёмников кружили вокруг тёмной тучи, пытаясь найти хоть что-то, за что мог зацепиться взгляд, но маскировка работала идеально. Спускаемся на заправку, приготовить насосы, произнёс Кучаев, действуя скорее по привычке, чем по необходимости. Все команды он отдавал мысленно, а единственный разум, которому эти команды следовало выполнить, и так прекрасно знал, что нужно делать. Несколько десятков огромных шлангов опустились в озеро и за считанные мгновения едва не выкачали его до суха. Фильтры отправили захваченную органику на переработку, а очищенная вода разместилась в огромных резервуарах. Система полива еще завершена не до конца, но это можно было сделать и во время полета. Выхода наружу работы не требовали. Проблемы начались сразу. Скорость передвижения оставляла желать лучшего, особенно против ветра. По предварительной оценке, на то, чтобы преодолеть три сотни километров, отделяющих тучу от Новосибирска, потребуется несколько суток. По-хорошему, стоило развернуться и полететь в центральную часть России, туда, где находилась деревня с миром измененных, но Кучайф упорно двигался к большому городу. Игнатов определенно начнет выискивать виновных в краже тюрьмы, и наемники первыми попадут под подозрение, тем более, что их приказали всех уничтожить. Если хоть один из них попадёт под прицел камер наблюдения, то рано или поздно премьер-министр выйдет на след беглецов. Допустить этого нельзя, так что требовалось сразу забрать всё оборудование и бойцов на борт. Пассажирские самолёты уже не вариант. Спустя несколько часов движения на одном из экранов появился огромный огненный шар. Лиза активировала взрывчатку, имитируя тотальную аннигиляцию. Пусть детальное исследование покажет, что её на самом деле не было. Это должно подарить беглецам лишних два-три дня. За такое время в огромной стране можно затеряться даже в летающей тюрьме. Хозяин, вторая лаборатория не выходит на связь. Данные со спутника не дают целостной картины. В районе сильная облачность. Вот что нам удалось заснять. Премьер-министр посмотрел на слугу с явным неудовольствием. Он изучал отчет по переговорам с шурвами, гуманоидами, похожими на мутировавшую гориллу, неожиданно решившую обрести разум. Пришельцы появились на Земле всего несколько лет назад. Особых попыток к активным действиям не предпринимали, но тем не менее пошли на контакт, предлагая людям устройства, находящиеся за пределами их понимания. Ушлые пришельцы требовали безумное количество ресурсов за каждую деталь, а давали взамен сущие крохи. Но даже эти крохи стоили дорого. Например, компьютеры на энергоне на несколько десятков порядков превосходили по быстродействию самые совершенные модели людей. Не говоря уже об армии клонов, их наличие позволяло пересмотреть планы по финальной численности людей на планете. Что там у тебя? Хозяин поместья неохотно нажал несколько кнопок на планшете, прекрасно понимая, ради пустяков дёргать его никто не будет. Стоило увидеть несколько кадров, как вся ленца мигом улетучилась. Спутник зафиксировал, как на месте второй лаборатории образовался огромный огненный шар. Команда клонов уже отправлена к точке Они прибудут через несколько минут. Я позволил себе смелость потревожить вас, чтобы вы первому видели произошедшее. Картинки сменились на видео. Вертолёты летели ниже линии облаков. Камера была направлена в нужную сторону, так что Игнатов задолго до того, как винтовые машины зависли над огромной идеально круглой ямой, понял, случилось невозможное. Руки легли на клавиатуру, чтобы спустя несколько секунд на проекционном экране возникло неприятное сообщение. Связь с удалённым терминалом номер 2 невозможна. Впервые за долгое время Игнатов растерялся, не понимая, как поступить. Его тюрьма исчезла, а вместе с ней и вонашиваемые 10 лет планы по очистке земли и превращению её в перевалочный пункт для космических путешественников. Если Шорваны узнают о том, что он не сможет выполнить свою часть сделки, то свернут сотрудничество. Допустить этого Игнатов никак не мог.